Глава восьмая. Переход к действию требует смелости. Человек всегда готов к Дхарме, ведь он с ней рождается. И в то же время он никогда не готов на все сто процентов. Ах, противоречия! В них вся прелесть человеческой сущности. Одна ваша половина всегда была готова к воплощению Дхармы, и ей хочется ринуться в бой. Возникает ощущение, что мы всю жизнь только этого и ждали. Мечта так близка. Кажется, что можно руку протянуть, и вот она на ладони. Но другая половина вас никогда не будет готова к воплощению дхармы. Она твердит: "Ах, сколько работы, ответственности и времени это потребует. Я сейчас просто не могу". Это ваша половина, погрязлов в повседневных задачах, проблемах и обязательствах, которые не дают вам передохнуть. И в этом нет ничего плохого, но ничего хорошего тоже нет. Важны и то, и другое. Эти две стороны вашей жизни должны быть сбалансированы. Вы никогда не будете готовы на все 100%. Важно суметь определить, когда вы достаточно готовы. Мы учимся преодолевая страх. Если вам кажется, что вы 100% готовы ко всему, что делаете, значит, вы поставили перед собой слишком лёгкую задачу. Нервничают все, но секрет успешных людей в том, что они действуют, несмотря на страх. Поиски Дхармы готовят вас к её воплощению. Чем больше вы топчетесь на месте, ожидая, когда будете стопроцентно готовы, тем больше сопротивления вы создаете. Подготовиться к Дхарме можно только одним способом сказать себе «Я готов». Мы не можем воплотить свою Дхарму, если не будем ей доверять. Положа руку на сердце, скажу «Я готов». Большинство людей до сих пор полны стереотипов о том, как предназначение заявляет о себе. И когда Дхарма стучится в дверь, мы просто не слышим. Дхарма принимает облик возможностей, которые подворачиваются, когда мы даже не пытаемся ничего сделать. Облик людей, поражающихся нашим способностям, в которых мы сами не видим ничего особенного. У жизни на нас есть возможности, План куда более грандиозный, чем способен предположить наш сознательный ум. Если бы мы могли научиться интуитивно чувствовать верное направление, подсказанное источником, все сомнения отпали бы разом, и дхарма стала бы очевидной. А какой помощи вас постоянно просят? Какой совет вы то и дело даёте окружающим? Что вам даётся легко, а другим людям тяжело. Что вы умеете делать с закрытыми глазами, тогда как остальным для этого требуются долгие тренировки. Препятствия на пути дхармы. Вселенная воздвигает на вашем пути препятствия, когда хочет, чтобы вы перешли к делу. Я попросила свою аудиторию назвать самые крупные препятствия, стоящие на пути поиска и воплощения Дхармы. Когда я читала ответы, у меня возникло чувство, что я разговариваю с одним человеком, с собой прежний образца тех времен, когда я сама пыталась нащупать свою Дхарму. У меня были те же сомнения, страхи и колебания, те же тревоги и паттерны. Я хочу поделиться ими с вами, чтобы вы поняли: вы не одиноки. Ваши негативные убеждения не уникальны и следовательно не являются вашей частью. Вы заимствовали их из внешних источников. Пора покончить со старой парадигмой мышления. Страх, что вы недостаточно хороши, сомнения в себе, неумение распоряжаться своим временем. Стереотипы привиты в семье, когда родители или партнёр не разделяют ваших убеждений, давление общества, трусость, неумение пользоваться интуицией, склонность с головой уходить в работу, теряя себя, победа страха над любовью, бессознательно усвоенные старые установки, страх оказаться на дне, страх отказа от старых убеждений и перепрограммирования себя. Мышление, основанное на страхе. Психология нехватки. У меня никогда не будет много денег. Рынок и так перенасыщен и так далее. Ментальная перезагрузка. Не знаете, с чего начать, слишком много идей. Тревожность, зависть, ощущение себя странным, рассеянность, нетерпение. Итак, мы перечислили страхи. Теперь давайте поговорим о них. Я подробно рассмотрю четыре основных препятствия, с которыми люди сталкиваются в поисках дхармы, и объясню, как с ними бороться. Первое. Я не знаю, чем хочу заниматься. Первая и главная причина, мешающая человеку жить в соответствии со своим предназначением убеждение, что он не знает, чем хочет заниматься. В наше время историю успеха окружают нас со всех сторон: тревел-блогеры, живущие на Бали жизнью мечты, мамы самых чудесных в мире четырёхлетних деток, стартаперы, чьи доходы выражаются в семизначных числах. Всё это звучит очень впечатляюще и выглядит красиво в соцсетях. Но что делать нам, где наше призвание так и остаётся непонятным? То ли дело раньше, Выбор у человека был довольно ограничен. Женщина могла воспитывать детей дома, а могла стать учительницей или медсестрой. Мужчины обычно шли по стопам отца или начинали подрабатывать в мастерской соседа. Теперь же возможностей миллион, и с каждым днём их становится всё больше. Можно стать хоть коучем по тантре, хоть дизайнером интерьеров по фэн-шуй. Определиться с карьерой действительно сложно. А что если ошибёшься? Но дело в том, что это смятение иллюзия. Мы часто ощущаем отсутствие ясности, потому что не умеем слышать свою интуицию. Есть лишь одна правда, и она вечна. Отсутствие ясности туман, который рассеется, стоит лишь прислушаться к внутреннему голосу. Все ответы внутри, а страхи не позволяют их услышать. Мы ведём себя так, будто отсутствие ясности что-то плохое, хотя на самом деле это хорошо. Отсутствие ясности ни что иное, как процесс обретения истины. Ощущение внутренней путаницы присуще куда более высокие вибрации, чем апатии. Это признак того, что вы на верном пути и вот-вот обретёте харму, ясности. всегда предшествует её отсутствие мы часто открещиваемся от неопределённости и чувствуем себя виноватыми, когда толком не понимаем, что делаем, а ведь именно эти моменты неуверенности могут стать поворотными моментами в жизни блуждание в потёмках необходимо, потому что этот процесс помогает обрести истину а седлайте волну неопределённости лишь она приведёт вас к спокойной воде. Если отсутствие ясности возникает из-за множества противоречивых советов, у меня есть для вас лекарство. Не уверена, что оно вам понравится, зато оно всё изменит. Отправьте своих советчиков в длительный отпуск. В течение месяца откажитесь от всех советов от мамы, лучшей подруги, супруга, тем более интернета. Это самое верное лекарство в состоянии полного непонимания и растерянности, потому что только так вы сможете осознать свою истину и начать мыслить ясно, не подвергаясь влиянию чужих мыслей, страхов и опыта. Безусловно, бывают ситуации, когда чужой совет может быть полезен. Но если вы Не улавливаете разницу между собственным и чужим мнением, вам нужно остановиться, ведь это всё равно что признать, кто-то другой лучше моего знает, что для меня важнее. Спрашивая совета у окружающих и не прислушиваясь к себе, мы отдаём другим людям свою силу. Если вы постоянно звоните кому-то и просите совета по поводу каждого шага, я очень прошу вас не отказываться добровольно от собственной силы и обращаться за советом к своему высшему я. Это не значит, что больше никогда не надо никого слушать. Советы можно выслушать, когда вы достаточно укрепились в своей истине и уверены, что ничто не повлияет на выбранную вами траекторию. Воспринимайте все советы с изрядной долей скепсиса и сверяйтесь с внутренним компасом. У вас наверняка есть парочка знакомых, которые заваливают все ваши идеи и предъявляют целый список, почему та или иная идея не сработает. Так вот, с такими людьми делиться не надо, особенно на стадии поиска управляемой воздушной вата дошей. Поскольку на этом этапе тхарма ещё не высечена в камне, разговоры с подобными людьми могут помешать её осуществлению. Чужие намерения, комплексы и страхи вам не принадлежат и не нужно их перенимать. Относитесь к своей тхарме как к хрупкому новорождённому и показывайте её лишь тем, кто способен отнестись к ней уважительно. Некоторым людям может быть так досадно, что вы следуете тхарме, что они попытаются вернуть вас с небес на землю. Возможно, вы даже не сможете поделиться дхармой с самыми близкими людьми. Тяжело скрывать такой огромный аспект своей жизни, но если каждое общение с этими людьми заставляет вас падать духом, усвойте урок. Вы сможете поделиться дхармой, когда процесс будет уже запущен и у вас будет достаточно сил. Но пока ваша дхарма хрупкий новорождённый, нужно хранить её от взгляда. Когда вы ощутите уверенность в своём внутреннем GPS и поймёте, что даже хейтеры не смогут сбить вас с пути, открывайтесь советам и мнениям, но будьте избирательны. Обращайтесь за советом к тем, кто проделал похожий путь. Например, если вы хотите стать писателем, запишитесь на курсы литературного мастерства. Мечтаете стать коучем, Поговорите с реальными коучами. Обращаться за помощью к человеку, который занимается выбранной вами профессией, может быть непросто, ведь часто такие люди очень заняты, вы не знакомы с ними лично и стесняетесь к ним обратиться. Но только они могут посоветовать что-то дельное, потому что они проходили тот же путь и способны пролить свет на аспекты своей деятельности, о которых вы, вероятно, даже не догадываетесь. Впрочем, даже у них не найдутся все ответы, ведь двух одинаковых тхарм не бывает. Относитесь к советам окружающих как к шведскому столу. Берите то, что нравится, а остальное оставьте на столе. Бывают и непрошеные советчики, которые упорно продолжают советовать, хотя вы об этом не просили. В первую очередь, родители. Для них это может быть проявлением любви. Нередко динамика детско-родительских отношений именно такова: родитель советчик, ребёнок тот, кому советуют. При отсутствии этой динамики родители чувствуют себя безработными. В таком случае ребёнок должен прочертить границу, как внешнюю, так и внутреннюю. Я бы предложила вот что. Скажите родителям, что решили отдохнуть от чужих советов. Вам приятно, что они так заботятся о вас, но вы хотите научиться слушать себя. Когда вам снова понадобится совет, вы об этом непременно сообщите. Возможно, родители не сильно обрадуются, но очень важно сказать им об этом и обозначить чёткую границу. Они должны понять, что проявить любовь можно и иначе, позволив вам самостоятельно справиться с данной жизненной ситуацией. Другая причина отсутствия ясности в жизни заключается в том, что человек просто ничего не пробовал. У меня были ученики, которые спрашивали, а как мне обрести дхарму? Попробовать миллион занятий и посмотреть, что зайдет, так же можно всю жизнь пробовать. Страх, что поиски затянутся, выливается в полное бездействие. Правда в том, что действительно, прежде чем вы найдёте подходящее занятие, вам возможно придётся попробовать себя в чём-то, что вам не подходит. Ни у кого не получается с первой попытки, и даже если получается, дхарма развивается. Но в этом же вся прелесть. Жизнь предстаёт перед нами во всём своём разнообразии. Мы можем попробовать и посмотреть, что зайдёт. Сейчас за короткое время можно попробовать много разных видов деятельности, ведь никогда не поздно найти своё предназначение. Продолжительность жизни в наше время только растёт. И даже если вы начнёте новую карьеру в 50, у вас впереди будет много лет. В 50 игра не окончена, ещё только полуфинал. А любой спортивный болельщик знает, что в полуфинале команда оценивает стратегию и вносит в неё необходимые изменения для следующей половины матча. Все мы слышали про кризис среднего возраста, но сегодня многие переживают так называемый кризис четверти жизни. На самом деле это не кризис, а пробуждение. Наше поколение рано осознаёт, что для счастья не нужно стараться угнаться за соседями. Наши соседи спложи в депрессии. Мы не хотим больше жертвовать своими жизнями ради ежемесячного жалования. Подобное мировосприятие не признак эгоизма, это признак осознанности. Мы часто говорим, что растеряны, когда на самом деле боимся, что скажут окружающие. Если причина, почему вы не можете найти своё предназначение, начинается со слов "Я не хочу, чтобы они подумали, вы изменяете себе". Да, кто-то решит, что вы сошли с ума. И это свидетельствует о том, что вы нарушаете нормы и всё-таки поступаете правильно. Если окружающие ничуть не удивляются вашим действиям, значит, вы играете по старым правилам, а это не ваша дхарма. Вы должны создать что-то, чего никогда не существовало, а для этого надо смириться, что вы не всем будете нравиться. Итак, если у вас отсутствует ясность, вы на верном пути. Вы задаёте правильные вопросы. Большинство людей даже не доходят до этой стадии, принимая текущие обстоятельства и никогда не стремясь к чему-то большему. Второе. Я недостаточно хорош. Вторая причина, почему люди не воплощают свою дхарму, заключается в них самих. Понимаете, что это значит? Вы сами себя тормозите. Недостаточно хорошість Настоящая болезнь бич сознательного мира. Я уверена, что огромное количество скромных людей, которые сейчас слушают эту аудиокнигу, не имеют ни малейшего понятия о своих чудесных способностях. Они сомневаются в себе и колеблются, в то время как люди в половину менее осознанные просто берут и делают. Ощущая себя недостаточно хорошими, мы делаем первый шаг сама актуализации. Мы можем признавать, что не знаем всего на свете, что предстоит много работать над собой. Это признак скромности и интроспекции, и это хорошо. Плохо, когда эти качества начинают вас тормозить. По данным исследования лаборатории Science of People, научного центра, занимающегося исследованиями человеческого поведения, главная причина антипатии одного человека к другому ощущение неискренности. Нам даже не нравятся люди, которые слишком идеально выглядят. Так почему нам самим Так хочется иметь три учёные степени и 10 миллионов в банке, чтобы стать достаточно хорошими. Вы уже такой, как надо. Вы дышите, и этого достаточно. Вы нашли время прослушать эту аудиокнигу, а значит, заинтересованы в самосовершенствовании. Вы уже проделали более серьёзную внутреннюю работу, чем большинство людей. Вы богиня пробуждённое и осознанное в вас скрыты запасы мудрости и вы готовы ими делиться вы черпаете мудрость из пережитого личного опыта и опыта прошлых жизней задумайтесь о ком-нибудь кто как вам кажется вовсю реализует свою дхарму вряд ли они каждый раз забивают голы Представьте, если бы Опра заявила: "Я не могу помогать людям, я ещё недостаточно стройна для этого". Или если бы Эйнштейн сказал: "Я не красив, никто не будет меня слушать". Или если бы Малала Юсуфзай решила, что она ещё слишком маленькая и не может изменить мир. Можете представить, что бы случилось, если бы эти мысли помешали им делиться своими дарами? Сомнения есть у каждого, и это сближает людей. Меня беспокоило то, что я слишком молода, чтобы писать книгу об аюрведе. Никто не станет меня слушать, думала я. Никому даже дела нет до аюрведы. И эти ограничивающие убеждения подтвердили более 30 издателей, которые не захотели со мной сотрудничать, и десятки литературных агентов, не ответивших на мой запрос. У меня были все основания считать, что все так и есть, но потом я решила не слушать окружающих свои сомнения. Ведь именно тот факт, что я — миллениалка и пишу о системе оздоровления, которой пять тысяч лет, и делает мою работу уникальной. Ко мне прислушиваются люди, которым понравится мой современный лёгкий подход, а мой энтузиазм пробудит в них интерес к йоге. Всё, что я считала своим недостатком, было моей уникальностью. Спросите себя: в чём вы чувствуете себя недостаточно хорошими? Может ли это быть преимуществом? Какими словами можно переубедить себя, что вы достаточно хороши? Третье. Я не знаю, с чего начать. Возможно, всё дело в том, что в детстве мы слишком много играли в настольные игры, но мы почему-то ждём от жизни инструкции с правилами игры. Неужели кому-то хочется, чтобы его выбор карьеры был ограничен набором карточек? Задумайтесь. Нам выпала возможность сыграть в жизнь по собственным правилам, начав с любой клетки. Хотите начать, бросив прежнюю работу? Пожалуйста. Хотите переучиться на другую профессию? Вперёд. Хотите устроиться интерном? Хватайте мечту за хвост. Это не марафон, где все бегут по одному маршруту. Путь к харме похож на путь Алисы в Стране чудес, полный безумия и порой ничего непонятно. Но стоит оглянуться назад и понимаешь, что всё взаимосвязаны. Правда в том, что начать нужно здесь и сейчас. Осознаёте вы это или нет, вы находитесь в процессе пробуждения. Об этом свидетельствует сам факт, что вы сейчас слушаете эти слова. Всё, что случилось в вашей жизни до этого, готовило вас к текущему моменту. Вы должны доверять выбранному времени. Вам нужно было усвоить уроки души, получить определенный опыт, встретиться или расстаться с конкретными людьми, чтобы воплотить свою дхарму. Все складывается наилучшим образом. Мы не можем спросить у Солнца, почему оно не взошло раньше. Вы тоже взойдете в нужное время, предопределенное Вселенной. Вместо того, чтобы ругать себя за то, что не поняли раньше, мы не можем сказать, что мы не можем сказать, Будьте благодарны за то, что теперь понимаете. Если бы вы не пошли по этому пути, то не пришли бы в точку, где находитесь сейчас. Всё складывалось именно так, как надо, чтобы вы осознали то, что знаете сейчас. Готовы ли вы отказаться от пережитого опыта? Если бы хоть что-то из этого не случилось, вы не оказались бы здесь на пути обретения дхармы. Ничто не случается с нами. Все случается ради нас, чтобы мы эволюционировали. Скажу больше, все жизненные события случаются через нас, ведь мы — творцы своей реальности. Мы собирали этот пазл по кусочкам. Теперь пора открыть в себе высшее «Я». Для этого мы... нужно вспомнить о своей священной силе и перейти к действию, разогнаться и не останавливаясь, нестись навстречу истине и развитию. Четвёртое. Мне некогда. Мы часто ждём идеального момента, чтобы начать. Расписание на следующий месяц всегда выглядит свободным, пока не наступает этот месяц. Потом оказывается, что в следующем месяце дел даже больше, чем в предыдущем. Часто вы говорите себе «Да, дел очень много, но на следующей неделе будет полегче, и тогда...» А на следующей неделе ничего не меняется. Такова жизнь. Правда в том, что освободить место для дхармы можете только вы сами. Жизнь. всегда будет подбрасывать новые планы, но только вам решать, за что стоит браться, а за что нет. Иногда мы злимся на окружающих, почему они меня везде приглашают? Неужели не понимают, что я занят? Но лишь от нас самих зависит, примем мы или не примем эти приглашения. Чтобы встать на путь дхармы, необходимо освободить пространство Чтобы идти вперёд по пути тхармы, не нужно полностью освобождать дни в календаре. За час можно многое успеть, если мудро использовать время. Запланируйте встречу со своим высшим я, так и запишите в календарь, освободите место, налете себе что-то успокаивающее, в моём случае травяной чай. Избавьтесь от всех отвлекающих факторов, поставьте телефон в авиарежим, удалите приложения соцсетей или даже оставьте телефон в машине, если зависимость совсем мешает жить. Напишите план своей встречи с собой и придерживайтесь его. Допустим, вы позвали кого-то в гости. Вы же не будете мыть посуду или проверять почту, пока человек у вас в гостях. Тогда почему вы согласны делать всё это, общаясь со своим высшим я, обителью безграничных возможностей? Допустим, вы поставили себе такую задачу: провести маркетинговые исследования, сравнив компании, которые уже работают в моей нише, или отправить резюме минимум в 5 мест, которые соответствуют моей тахарме. или написать первые 5 страниц книги. Даже если вата доша в вас разбушевалась и вам кажется, что вы не умеете организовывать время и работу, такой личный план всё изменит и привнесёт в жизнь необходимый элемент питты. Составив план встречи с собой, закройте глаза и выполните небольшую медитацию всего минута, чтобы ощутить связь со своим высшим я. Сформулируйте намерение. Призовите высшее я слиться с вами и передать вам божественные творения, которые вы должны воплотить в этой жизни. Представьте, как свет проникает в вас через коронную чакру макушка головы, и источник течёт через вас беспрепятственно. Используйте аффирмацию, которая кажется вам наиболее подходящей, например, такую: Я сосуд для текущей сквозь меня мудрости. Я открываюсь для своей тхармы. Я принимаю мудрость, которая жаждет воплотиться через меня. Я проводник идей, которые выбрали меня как орудие своего осуществления. Я хочу служить и устанавливать новую парадигму мышления. Очень важно посвятить медитацию пользе всего человечества, потому что лишь в служении миру проявляется дхарма. Дхарма воплотится только если речь идёт о служении всеобщему благу. Вселенная благосклонна и хочет всем добра. Если вы сможете привязать свою дхарму к служению высшему благу, она потечёт сквозь вас беспрепятственно. Пора действовать. Позвольте себе творить, ощущая, как сквозь вас течёт поток информации из источника. Если вас тянет написать о чём-то, исследовать какую-то тему, доверьтесь себе. Пусть вами движет интуиция, а не ум. Руководствуйтесь вдохновением, пока оно не иссякнет. Когда почувствуете, что уперлись в стену, призовите на помощь капха-дошу и немного отдохните, пока искорка ваты не вспыхнет в вас снова, разгораясь огнем питты. Беречь в своей жизни священное место для Дхармы очень важно, потому что Дхарма все время развивается. Если возникает что-то срочное, не имеющее отношения к Тхарме, запишите мысль в блокноте и займитесь этой проблемой после встречи с собой. Не стремитесь решить все проблемы сразу. Тхарма не будет ждать своего часа, пока вы смотрите чужие посты в соцсетях. Проявите к ней немного любви. Волшебная сила слова. Манера общения с самим собой гораздо важнее любых других разговоров. Для многих отношения с собой токсичны, полны сомнений и критических замечаний. Мы все хорошо знаем, как важны позитивные аффирмации, но скажите честно, какие аффирмации вы произносите каждый день? Почему я так туплю? Ничего не успеваю. Я никогда этого не пойму. Эти слова сопровождает нас по жизни, как навязчивая мелодия. Если вы хотите реализовать свою дхарму, вам надо начать разговаривать с собой, как с человеком, который это уже делает. Каждый день я многому учусь, я чувствую, как развиваюсь, каждый день приближает меня к дхарме. Такая мелодия нравится мне гораздо больше. Мы живём в обществе, где высокомерие считается таким большим грехом, что мы создали целую культуру самоуничижения. Но гордость за себя не есть высокомерие. Гордость помогает уверенно ступать по жизни. Мы пренебрегаем своими достижениями и концентрируемся на неудачах главным образом для того, чтобы заслужить одобрение окружающих. приходилось ли вам спорить со знакомыми, у кого больше дел, кто сильнее нервничает, кто толще, кому жить труднее? Почему нам кажется, что мы можем найти что-то общее с людьми лишь когда принижаем себя? Самоуничижение не помогает сблизиться, оно лишь создаёт культуру неуверенности. Представьте, если бы никто не поддавался негативу, а люди лишь пытались бы воодушевить друг друга. Когда кто-то жалуется на стресс, спросите, что у него было на этой неделе хорошего. Не вовлекайтесь в разговор, основной на самоуничижении, и вы сможете вывести своего собеседника на более высокий уровень вибраций. Таким же образом и наш внутренний диалог может происходить на высоких вибрациях. Какие слова вы хотели бы слышать от окружающих? Какие качества вы хотите, чтобы в вас замечали и ценили? За что вы хотите, чтобы вас благодарили? Не ждите, пока кто-то заметит лучшее в вас. Начните ценить себя сами. Скажите себе те слова, которые вам хочется услышать. Сахара Я так горжусь тобой за всё, что ты делаешь. Мне нравится, как изящно и беспрепятственно ты транслируешь мудрость. Мне нравится, как ты реализуешь свои идеи и делишься ими с миром. Мне нравится твой баланс женской и мужской энергии. Ты помогаешь людям, которых даже не знаешь. Теперь придумайте свои слова. Вот пример. Джалин Мне нравится, что ты такая ответственная мать и в любой ситуации видишь хорошее. Нравится, что ты умеешь слушать, а благодаря пережитому опыту можешь поддержать окружающих и помочь им. Я восхищаюсь твоим терпением, силой и стойкостью. Теперь ваша очередь. Запишите слова, которые хотели бы услышать от окружающих, и скажите их себе сами. Ведь именно этого всегда хотела ваша душа. Мы возлагаем такие надежды на внешний мир и ждём от окружающих слов одобрения, хотя на самом деле ищем одобрения внутреннего. Начав говорить себе слова, которые хочется слышать от окружающих, мы запускаем процесс исцеления и закладываем фундамент дхармы. Если вы ждёте, когда окружающие скажут: "Я тобой горжусь", это может означать, что вы согласились на престижные возможности, которые внешне выглядят очень привлекательно, но в действительности не позволили вам реализоваться. Если вы ждёте, что кто-то скажет: "Я принимаю тебя такой, какая есть", вы будете попадать в ситуации, где люди станут сомневаться в вашей ценности. Мы должны обратиться к подспудно действующему механизму, побуждающему нас поступать так, как мы поступали до этого. Случайностей не бывает, и каждый шаг должен быть продуманным и осознанным. Стадия Питта Можно думать, планировать и рассуждать о Дхарме хоть целыми днями, Но воз не сдвинется с места, пока мы не начнём действовать. Мы уже говорили, что многие застревают на стадии ваты. Нам нравится строить воздушные замки и мечтать, как мы напишем бестселлер, снимем документальный фильм, который получит множество наград, организуем процветающую благотворительную кампанию или запустим собственную линейку товаров. Всё это может привести к тому, что мы будем бесконечно детализировать свой план тхармы, но действовать так и не начнём. Застряв на стадии ваты, мы точно никогда не перейдём к конкретным действиям по воплощению тхармы. Действовать нужно, пусть не впопад, пусть неуверенно и колеблясь, потому что действие Даст вам ясность во всех вопросах, ответы на которые жаждет получить душа. Нельзя научиться кидать дротики, думая о том, как вы их кидаете. Надо тренироваться, пока вы не попадёте в яблочко. Напишите первую страницу романа или начните писать рассказы, даже если через год их выбросите. Начните экспериментировать с собственной линейкой средств по уходу за кожей, пока не сделаете один продукт, который можно представить на косметическом рынке. Мы часто боимся действовать из-за рисков. Что если я попробую и ничего не выйдет? Правда же в том, что следуя пути тхармы, мы не рискуем. Пока мы верны себе, нам гарантирован 100% успех. Возможный результат будет не таким, какой вы загадывали, отправляясь в путь, но это будет вашей высшей точкой резонанса с дхармой. По пути вы усвоите уроки, которые подготовят вас к следующему циклу, кем вы должны стать. Если человек говорит, что найти своё предназначение так же трудно, как выиграть в лотерею, он живёт в страхе. Вы были избраны, чтобы жить по своей дхарме. Вопрос в том, собираетесь ли вы сделать шаг вперёд, чтобы реализовать высшую миссию служения. Дхарма это процесс. Пусть вы не заключите договор на первую книгу, это не должно остановить вас. Продолжайте заниматься литературным творчеством. Пусть в первый год ваш бизнес не даст прибыль, зато вы будете знать, что нужно изменить на второй год. Неудача — всего лишь обратная связь, проясняющая Дхарму. Вспомните первый раз, когда вы ехали на трассу. Вы наверняка страшно боялись, вам пришлось себя подбадривать, и вы все время оставались в правом ряду, потому что казалось, будто все едут слишком быстро. Но сейчас... Вы ведёте машину по трассе на автомате. Это произошло лишь благодаря постоянной практике. Так почему мы рассчитываем, что с тхармой получится иначе с первого раза? Лёгкость приходит лишь с продвижением вперёд. Большинство людей даже не дают себе шанс, потому что боятся неудачи. Этот страх сковывает нас по рукам и ногам и мешает ухватиться за мечту. Правда в том, что не воплотить тхарму можно лишь в том случае, если ничего не делать. Страх неудачи гарантирует неудачу. Побороть этот страх мне помогла практика: представь худший сценарий. Звучит мрачно, но мой страх был так силён, что мне пришлось заставить себя посмотреть ему в глаза и представить, что случится, если я потерплю неудачу. Мои сомнения и страхи сплелись в тесный клубок, а я никак не могла их распутать. Тогда я решилась и спросила себя: а что самое ужасное, что может случиться? Я стала размышлять и распутывать клубок дальше: а что будет потом? Пока не поняла, что хуже, на самом деле лучше. Вот сокращённый вариант моих размышлений. Если я встану на путь дхармы и буду стремиться её воплотить, каков худший вариант развития событий? Мои родители отрекутся от меня и не захотят со мной разговаривать. А что будет потом? Я буду чувствовать себя ужасно, потому что подвела их. А что будет потом? Потом я, скорее всего, смирюсь со случившимся и пойму, что сделать счастливыми родителей не моя задача. Моя задача сделать счастливой себя. А что будет потом? Я стану свободной и не буду больше жить чужими ожиданиями. А что будет потом? Я перестану чувствовать себя виноватой из-за того, что исполняю своё предназначение. А что будет потом? Я смогу полностью раскрыть свой потенциал, не перед кем не расшаркиваясь. Видите? Иногда худший сценарий на самом деле лучший. Теперь ваша очередь. Если вы будете верны своей дхарме и ступите на пути её воплощения, каков худший вариант развития событий? А что будет потом? А что будет потом? А что будет потом? Продолжайте раскручивать клубок, пока не найдёте что-то хорошее. Во всём, что представляется нам неудачей, кроется возможность перерождения. В мифологии об этом напоминает богиня-матушка Кали, символ трансформации. Она появляется, когда жизнь разваливается и кажется, что всё летит к чертям. Кали разрушает, чтобы мы могли отпустить все, что больше нам не служит, и вновь стать собой. Иногда необходимо спалить дом дотла, чтобы с нуля построить новый. Лишь отбрасывая все, чем мы не являемся, мы становимся собой. Возможности возникают в великой бездне, в космической утробе. Мы тоже. Так боимся пространства между вдохом и выдохом, что живём, дыша поверхностно и не понимая. Лишь делая паузу, мы начинаем дышать глубоко. Моя подруга училась на адвоката, но её здоровье ухудшалось каждый раз, когда она готовилась к экзаменам на получение адвокатской лицензии. Её тело кричало о помощи, но ведь она только что окончила юридическую школу. Когда она не сдала экзамен во второй раз, она наконец смогла взглянуть правде в глаза. На самом деле, ей не хотелось становиться адвокатом. Обучение в юридической школе пригодилось, но она поняла, что мечтает быть редактором на фрилансе и теперь сама составляет свои контракты. Возможно, однажды она возьмёт в редактуру книгу об адвокатской практике, или её душе Просто был необходим этот опыт, но в данный момент ей остаётся лишь одно осознать правду о своих истинных желаниях и позволить матушке Кали сжечь дом дотла. Неудачу терпит лишь тот, кто не учится на опыте. Дхарма не зрелищный спорт. Допустим, я буду просыпаться каждый день в 6:00 утра, садиться и смотреть, как другие занимаются йогой. Ни дня не пропущу. Вот группа выполняет собаку мордой вниз, прогибы и даже стойку на руках. Стану ли я йогом? Да нет же. Если я попытаюсь сделать позу ворона или стойку на голове без подготовки, пусть даже спустя годы наблюдения, я сразу упаду. Я стану опытным практикующим лишь если буду заниматься йогой сама. Так же и с дхармой. Получить бесценный опыт можно, только начав действовать. Когда я только начала искать свою дхарму, я создала линию одежды из старых сари, сара свати кутюр, в поддержку жертв сексуального рабства в Индии. Проблема торговли людьми была мне глубоко небезразлична. Я горела этим делом. 2 года я продавала одежду на различных фестивалях и делала всё, что положено владельцам собственной линии одежды. И вот я поняла, что это не моя дхарма. Я поняла, что должна служить миру, делясь знаниями, а не товаром. Сейчас я помогаю тем же женщинам, но намного более гармоничным для себя способом. Любая дхарма требует усилий. Но хотите ли вы напрягаться? только вы сами можете ответить на этот вопрос и понять это можно только начав действовать рассуждение о различных видах деятельности без собственной деятельности как правило далеки от реальности знаете ли вы чем занимаются голливудские актёры в основном они сидят на съёмочной площадке и ждут а на что тратят большую часть рабочего времени артисты шоу-бизнеса На дорогу. Если вы мечтаете о той или иной деятельности, сперва узнайте, на что похожа повседневная жизнь людей этой профессии. Вы правда хотите целыми днями просиживать на совещаниях? А ведь именно этим занимаются руководители компаний. Хотите проводить много времени в одиночестве и стрессовать из-за дедлайнов? Такова жизнь писателя. Надо честно признаться, что... С какими болевыми точками мы готовы иметь дело, а с какими нет, потому что не бывает хармы без болевых точек. Я бы никогда не смогла стать актрисой, потому что ненавижу сидеть без дела и ждать. Моя подруга напротив любит такое бесцельное времяпровождение и медитирует, пока ждёт. Вам могут быть ненавистны дедлайны, но я их обожаю, потому что именно в дедлайн, когда отлынивать уже нельзя, я эффективнее всего работаю. А теперь проанализируйте профессию своей мечты. Какая от хармас к ней соотносится? Какова глобальная миссия людей этой профессии? Чем замечательна эта профессия? Что самое ужасное в этой профессии? Будьте реалистами. Что требуется от людей этой профессии? Какими качествами они должны обладать? Обладаете ли вы этими качествами? Примеры. Профессия. Врач, натуропат. Преимущества профессии. Врач, натуропат. лечит людей альтернативными методами. Недостатки профессии. Обучение на натуропата длится примерно 4 года плюс 2 года интернатуры, ещё пару лет на построение собственной практики. Требуемые качества: чрезвычайное терпение, Способность вкладываться в долгосрочные проекты, любовь к учёбе, возможность жить, не имея собственного дохода в течение 6-8 лет. Мне эта карьера не подходит, потому что доход нужен мне прямо сейчас. Я не люблю учиться, слишком нетерпелива и не смогу так долго ждать. Профессия коуч. Преимущество профессии. Коуч мотивирует людей на саморазвитие. Недостатки профессии: необходимо получить сертификат и проделать серьёзную внутреннюю работу. Построить бизнес получится не сразу. Доход непостоянный, существует риск финансовой неустойчивости. Требуемые качества: осознанность, готовность рисковать. Карьера коуча идеально мне подходит. Я осознаю важность внутренней работы и знаю, что у меня получится помочь окружающим, потому что никто не сделает этого лучше меня. Я могла бы дать вам множество личностных тестов, информации и знаний и помочь вашему мозгу обрести dharmu сознательным путём. Но dharm обретается только в действии. Когда вы движетесь ей навстречу, возникает ощущение освобождения. Свежий ветер мотивации расправляет крылья. Вами движет кристально чистая уверенность, что вы идёте в нужном направлении. Дхарма перестаёт казаться далёким миражом, она здесь, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Дхарму нельзя обрести умом. Путь дхармы необходимо пройти. Шаг за шагом. Что вы можете предпринять прямо сейчас, чтобы приблизиться к тхарме? Чему вы научились благодаря опыту занятий теми делами, которыми на самом деле заниматься не хотите? Как эти неудачи помогли осознать, чего вам хочется на самом деле? Кто учит вещам? которые могут соотноситься с вашей тхармой. Какие книги, программы, курсы и семинары дадут вам знания, необходимые для воплощения тхармы? Телесная практика пробуждения тхармы. Реальность напрямую зависит от нашего энергетического состояния. Энергетическое состояние влияет на мысли, а мысли творят реальность. Следовательно, наше энергетическое состояние создаёт нашу реальность. Хотите жить в равновесии? Держите спину прямо. Хотите быть бодрыми? Пропотейте как следует. Хотите стать более открытыми? Потянитесь. Ум следует за телесными ощущениями. В телесных практиках мы используем мудрость тела для постижения окружающей действительности, исследуем принципу от тела к уму, а не от ума к телу. Для меня наиболее эффективной телесной практикой, способствующей воплощению этой харьмы, стал танец. Полагаю, скоро он будет таким же популярным инструментом исцеления, как и йога. Тысячелетиями люди танцевали, и лишь в последнее время в нашем восприятии танец сузился до хореографии. Однако смысл танца не в постановке, это выражение души через тело. Современный человек проводит очень много времени в мыслях, пытаясь решить проблемы, но дело в том, что одним умом никогда проблемы не решить. Свойство ума ходить кругами. нужно оставить ум и подключиться к телу только так мы начнём чувствовать сердцем в теле нашей земной оболочке накапливается сильное соматическое напряжение а танец помогает избавиться от него и открыть в себе природу богини когда ум и тело расслабляются пробуждается душа Я разработала собственную программу телесного пробуждения Тхармы для создания в теле оптимального энергетического состояния, способствующего принятию Тхармы. Эта практика пробуждает все чакры, полностью раскрывает их потенциал и освобождает от энергетических блоков. Она помогает чуть чаще осознать своё предназначение, почувствовать силу, приносит лёгкость и радость. Выполняйте эту практику первым делом с утра, чтобы сразу настроиться на дхарму. Практикуйте, когда начнёте непосредственную работу с дхармой, чтобы открыть каналы и принимать информацию из источника. Результат вас поразит. Практику можно выполнять и 5, и 20 минут, в зависимости от того, сколько у вас свободного времени. Чем его больше, тем глубже будет эффект. Но даже несколько минут принесут большую пользу. Телесная практика пробуждения от харьмы. Шаг 1. Встряхнитесь. Тресите руками, ногами и бёдрами, чтобы тело полностью расслабилось, избавляясь от накопившегося напряжения, выдыхайте со звуком: "Ах". Почувствуйте, что стопы прочно стоят на земле и пусть земля примет в себя всё, в чём вы больше не нуждаетесь. Представьте, что в буквальном смысле стряхиваете из себя стресс и ограничивающие убеждения. Шаг второй. Через несколько минут перестаньте трястись и начните круговые движения бёдрами. Круговые движения пробуждают и накапливают женскую энергию в теле, а женская энергия есть и у женщин, и у мужчин, способствует лёгкости и мягкости. Почувствуйте свои изгибы и попробуйте делать круговые движения всеми частями тела: грудной клеткой, плечами, кистями, шеей. Шаг 3. Сделайте волну позвоночником, как в танце живота. Это движение пробуждает энергию кундалини и направляет ее вверх. Расслабьте шею и сделайте волну сначала снизу вверх, а затем сверху вниз. Шаг 4. Поместите ладони на область сердца. и дышите, выпячивая грудь. Это активизирует энергии сердечной чакры. Выдыхайте со звуком «ху-у-у», втягивая грудь. Шаг пятый. Замрите, положив руки на сердце, и ощутите энергию любви, которую вам только что удалось пробудить. Сердце обладает собственным интеллектом. Шаг шестой. По-прежнему, не открывая глаз, вытяните руки перед собой ладонями вверх и произнесите про себя или вслух «Я готов, готова принимать». Сделайте выдох и смягчите дыхание. Шаг седьмой. Разрешите себе принимать мудрость и энергетическое исцеление из источника. Эта практика изменит вашу жизнь, обещаю. После того, как вы её попробуете, ваше самоощущение изменится и настроится на более высокие частоты. Многие чувствуют изменения уже после первого раза. Отдали Эффект растёт по экспоненте. Вы заметите, сколько возможностей вам открылось и сколько идей возникло лишь благодаря тому, что вы призвали в себя эту энергию. Эффект поистине волшебный, клянусь. А главное, это средство всегда под рукой. Таппинг для пробуждения от харьмы. Порой мы не можем сосредоточиться, и чтобы вернуть концентрацию, необходима перезагрузка. Таппинг одна из моих любимых техник. Она перепрограммирует подсознание и переводит его на более высокий уровень мышления, способствующий духовному росту. Таппинг, также известный как техника эмоционального высвобождения, разновидность психологической акупрессуры. Метод задействует те же энергетические меридианы, что на протяжении 5000 лет использовались в традиционной акупунктуре для лечения физических и психических заболеваний. Только в таппинге мы применяем не иглы, а кончики пальцев. Постукивание по определённым меридианам с одновременным проговариванием проблемы про себя и повторением позитивных аффирмаций позволяет очиститься от эмоциональных блоков в биоэнергетической системе тела, что в свою очередь способствует решению любых эмоциональных проблем. При таппинге важно называть свои чувства в текущий момент. «Я чувствую себя потерянным», «Я злюсь», «Я сомневаюсь» и так далее, а затем проговаривать позитивную аффирмацию, способствующую преодолению этих чувств. Неважно, верите ли вы в эту аффирмацию, просто проговаривайте ее. Слова в любом случае отложатся в подсознании, и их следует произносить с чувством и убеждением, как будто вы искренне в них верите. Также лучше произносить аффирмации вслух, но если вы находитесь в общественном месте, можно делать это шёпотом или про себя. В начале практики таппинга необходимо сформулировать для себя текущую проблему, вызывая в организме соответствующее энергетическое состояние, и лишь потом перейти к позитивной аффирмации, которая поможет преодолеть это негативное энергетическое состояние. Я придумала схему таппинга специально для тхармы. Вы можете изменить слова, чтобы те точнее описывали ваши чувства. Для таппинга кончиками пальцев одной руки многократно и уверенно Постукивайте по указанной области, повторяя аффирмации вслух или шёпотом. Произносите их с чувством. Таппинг для облегчения кармического пути. Макушка головы. Хотя сейчас в моей жизни есть трудности, и я ощущаю неуверенность. Брови. Я люблю себя и принимаю. внешние уголки глаз я готов готова преодолеть препятствия на пути развития под глазами чем упорнее я следую пути тхармы под носом тем легче этот путь подбородок эта лёгкость возникает потому что я живу в соответствии со своей истиной ключицы воплощать тхарму И должно быть легко. Подмышечная область. Я живу в гармонии со своей тхармой. Повторите три раза. Сделайте глубокий вдох и полный выдох. Теперь вы готовы воплощать свою тхарму легко, естественно и с пониманием. Таппинг для улучшения концентрации. макушка головы. Хотя я постоянно отвлекаюсь и проверяю телефон, брови, я люблю себя и принимаю. Внешние уголки глаз. Я больше не буду отвлекаться от своей дхармы. Под глазами, когда мне захочется взять телефон или сделать что-то ещё, под носом я буду снова перемещать фокус внимания на дхарму. Подбородок. Я буду концентрироваться на дхарме с усилившейся энергией, сосредоточением и мотивацией. Ключицы. Это приведет к небывалому прорыву. Подмышечная область. Я ощущаю гармонию со своей дхармой. Таппинг, помогающий собраться с мыслями. макушка головы. Хотя мне порой трудно собраться с мыслями, и в голове полный хаос. Брови. Я люблю себя и принимаю. Внешние уголки глаз. Я призываю ум расслабиться. Под глазами. Я знаю, что дхарма где-то внутри. Под носом. Я внимателен. Внимательно и вижу знаки, подводящие меня к дхарме. Подбородок. На самом деле это не рассеянность, я просто изучаю множественные варианты. Ключицы. Из множества вариантов рождается истина. Подмышечная область. Я живу в гармонии со своей дхармой. Таппинг помогающий справиться с тревожностью. Макушка головы. Хотя ум переполнен тревожными мыслями, и я боюсь, что никогда не найду свою дхарму, брови. Я люблю себя и принимаю. Внешние уголки глаз. Я знаю, что эти мысли ведут меня в верном направлении и указывают путь к дхарме. Под глазами. Со мной всё в порядке. И я нахожусь именно там, где должна быть. Под носом. Мои мысли помогут найти творческий выход из положения. Подбородок. Мне не о чем беспокоиться, я на верном пути. Ключицы. Я твёрдо стою на ногах. Моя истина мой якорь. Подмышечная область. Я живу в гармонии. со своей дхармой. Пять шагов навстречу дхарме. Возможно, вы думаете, да я бы рад действовать, знать бы что делать. Вы, конечно, заблуждаетесь. В глубине души вы знаете, что делать. Не хватает лишь смелости и уверенности, чтобы в этом признаться. Уверенность возникает в результате поступков, которыми можно гордиться. Вы станете уверены, когда разошлёте письма с деловыми предложениями десяткам компаний, подойдёте к незнакомому человеку на мероприятии или напишете черновик коммерческого предложения для издательств. Вот несколько примеров простых действий, которые приблизят вас к дхарме. Глубоко изучите вопрос на одном из моих курсов. Разнообразьте свой круг общения и проводите время в компании людей, которые следуют своей дхарме, даже если она не похожа на вашу. Их энергия благотворно на вас повлияет. Вы сможете перенять их хорошие привычки. Обратитесь за наставничеством к человеку, который вас вдохновляет. Ставьте себе цели на неделю. Хотите написать книгу? Поставьте себе цель писать одну главу в неделю. Определите приоритеты. Какой станет ваша жизнь через год, если вы ежедневно будете делать что-то ради воплощения дхармы? А какой она станет, если вы не будете делать ничего? Усиливаем питта дошу. Дхарма требует мотивации, а мотивацией управляет Питта — огненная Доша, благодаря которой и совершаются конкретные действия. Питта — энергия есть у всех, хотя у некоторых она от природы более выражена. Для воплощения Дхармы необходимо активизировать Питту. Вот как это сделать. Увеличьте потребление повышающих питту специй. Это имбирь, зира, каенский перец, куркума. Всё острое повышает питту. Но не переусердствуйте, чтобы питта не вышла из-под контроля. Хорошенько пропотейте. Питта активизируется в ходе интенсивных тренировок. Когда вам кажется, что вы достигли предела, пробуждается энергия Питты и открывается второе дыхание. Если в ходе физических тренировок у вас получается преодолеть ментальные препоны, вам будет легко справляться с ними и в обычной жизни. Планируйте связанные с Питтой задачи на те часы, когда энергия Питты на подъеме с 10 утра до 2 часов дня. У сов... Другое время активности с 10 вечера до 2 часов ночи. Это тоже часы питты. Практикуйте шаманскую встряску. Это древняя практика встряхивания всего тела в прыжке. Встряска запускает кровоток, улучшает циркуляцию кислорода и активизирует питта-дошу. Временные блоки. Составляйте распорядок дня не по часам, а А по задачам. Составьте три списка: основные приоритеты, например, работа над долгосрочными проектами, повседневные рабочие задачи, электронная почта, звонки, нерабочие дела, йога, приготовление еды. Самые сложные задачи поставьте на 10-14 часов, наиболее продуктивное время. Менее важные задачи на менее продуктивное время. Если вам лучше работается по утрам, отводите утро под приоритетные дела, а на почту отвечайте вечером, и тогда же мойте посуду и наоборот. Обязательно вносите в расписание уход за собой, прогулки, тренировки. Если что-то не в календаре, вы об этом забудете. Я также рекомендую выделять несколько часов в неделю на творчество и делать всё, что в голову придёт. Большие проекты разбивайте на этапы. Наметьте конечную цель и пропишите ведущие к ней шаги. Создавайте настрой сами. Не ждите вдохновения, чтобы действовать. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Поставьте мотивирующую музыку, под которую хочется танцевать: хип-хоп или реггетон. Не нужно делать всё и сразу. Самый частый вопрос от Харми, который мне задают: "А что если я хочу делать 30 разных вещей одновременно?" Поверьте, я вас прекрасно понимаю. Я тоже хочу одновременно делать миллион разных дел. У нашего поколения очень воздушный ум, умваты, и голова у нас в 50 местах одновременно. Иметь столько увлечений прекрасно, но разбрасываться уже не так здорово. Баланс и осознанность необходимы. Что приблизит вас к цели? Если вы продвинетесь на 1% вперёд в 20 делах или на 20% в одном деле. Сдвинув с места один проект, вы освободите пространство и сможете сконцентрироваться на другом. Вот вопрос, который поможет определить, на чём вам необходимо сосредоточиться прямо сейчас. Если это ваш последний год на этой планете, Что вы хотите оставить после себя? Что нужно сделать в первую очередь? С этого и начните. Резюме. 100-процентная готовность к тхарме такого не бывает. Надо понять, к чему вы достаточно готовы и вперёд. Мы учимся преодолевая страх. Не знаете за что хвататься? Идеально. Растерянность. Необходимый шаг на пути обретения истины. Это чувство означает, что вы на верном пути. Откажитесь от услуг советчиков, лучше обратитесь за советом к своему высшему я. Даже если вы позабыли о собственной интуиции, как о старом друге по переписке, которому давно не посылали весточку, поверьте, она только и ждёт вашего возвращения. Не знаете, с чего начать? И не надо. Просто начните. и поймёте, что делать дальше. Вселенная реагирует корректирующим действием. Вы учитесь благодаря обратной связи. Так что вперёд единственная помеха в вашей карме вы сами. Единственный способ преодолеть замешательство начать действовать. Тапинг, медитация, сдвиги в мышлении всё это подсветит дорогу, и вам не придётся ездить акруг